Глава 20 Мы с Кизоном молча зашли в Макдональдс и сразу направились в туалет. Я в женский, он в мужской. Однако не успела я и глазом моргнуть, как Кизон появился рядом. «Ты чего?» – прошипела я. – «Тебе не сюда!» Меня оттуда какой-то дед погнал, пожал он плечами, и, обогнав меня, направился в свободную кабинку. Я едва не закатила глаза, но говорить ему ничего не стало тоже зашла в кабинку, переоделась и стала оттирать грим влажными салфетками. В голове сидела лишь одна мысль — бежать, нужно бежать. Только вот куда? А может быть, нужно затаиться? Город большой, мест, где можно спрятаться много. После столь фееричного побега мысли в голове путались, и я надеялась, что, поев и выпив горячий кофе, я приду в себя и смогу понять, как действовать дальше. Иногда нужно просто передохнуть. Из кабинок мы вышли одновременно, и, надо сказать, появление Кизона вызвало настоящий фурор. Нет, не потому что его узнали, он был в бейсболке и солнцезащитных очках, а потому что женщины как-то не привыкли видеть в туалете мужчин. — Ты что тут делаешь, извращенец? — тут же стала кричать какая-то дородная женщина. — Придурок, совсем обнаглел! — поддержала его девушка рядом со мной, красящая перед зеркалом губы. «Может, ты и подглядывал за кем-то?» — возмутилась бабушка. «Дамы, дамы, я не извращенница, ни за кем не подглядывал, просто в мужском все было занято», — улыбнулся Кизон, примирительно подняв руки. «Простите за неудобство, не хотел врываться в ваше женское королевство». Он подошел к раковине, включил воду и стал умывать лицо, стирая остатки грима. Его наглое поведение возмутило нескольких женщин, и они стали орать громче. «Мол, какое хамство, и как вам, молодой человек, только не стыдно?» «Стыдно Кизону точно не было». Посмотрев в зеркало, он вдруг взял меня за руку и шепнул «Идем». Поток праведного негодования тотчас обрушился на меня, ибо женщины тотчас решили, что это я притащила сюда своего парня и понятно для каких целей. «Да он с девкой своей сюда пришел обжиматься!» «Совсем совесть потеряли!» «Да как и не противно в туалете-то!» «Только посмотрите на нее, все сразу по девице видно. Лицо у нее какое бесстыжее, распущенное какая!» Я хотела ударить Кизона по голове, желательно чем-то тяжелым, потому что этот дурак еще и меня подставил, однако вместо этого повернулась к женщине, которая обозвала меня бесстыжей и распущенной, мило улыбнулась и сказала, «Завидовать нехорошо, идем, милый», и потащила Кизона к двери, крепко сжав его пальцы. Вид у него при этом был такой невозмутимый, будто бы ничего страшного не случилось, а я и вовсе улыбалась. Только улыбка сползла с моего лица сразу, как мы оказались в общем зале. «Ненормальный», — прошипела я и тотчас отпустила его руку. Он только рассмеялся в ответ и направился делать заказ. Кизон заказал кучу всего, как будто бы голодал неделю, а когда пришло время рассчитываться, оказалось, что у него доллары, которые он не поменял а рублей совсем мало. Разумеется, расплачиваться пришлось мне. Я с неприязнью покосилась на него, но вытащила деньги, решив, что он мне их вернет с процентами. «Какая ты у меня щедрая», — улыбнулся мне Кизон. «Люблю богатых девушек». Я скрипнула зубами, но промолчала. Опять он меня какой-то идиоткой выставляет. Девушка на кассе сдержанно улыбнулась и с недоумением покосилась на меня. На ее лице читался вопрос «Зачем он тебе, подруга?». А стоящий рядом с ней парень едва сдержал ухмылку. «Я жигала», — заявил им Кизон. «Кстати, очень удобно. Наличку таскаешь не ты, а твоя подружка». «Замолчи уже», — тихо сказала я. «Бесишь». На его губах вновь появилась улыбка, но на этот раз Кизон сдержался. Он первым пошел в зал и каким-то чудесным образом подскочил к освободившемуся столику у окна раньше какой-то парочки, которая окинула нас недобрым взглядом, но связываться не стала. Мы устроились за столиком, и, надо сказать, без кучи одежды на себе и старушачьего грима я чувствовала себя намного лучше. «Ну что у тебя за злобное лицо, лапуля?» — поинтересовался Кизон, скрестив под подбородком пальцы. «Иногда мне кажется, что ты невменяемый», — с раздражением в голосе призналась я. «Я просто веселый», — пожал он плечами. «Но не все понимают мои шутки, что я могу поделать». «Не шутить», — от всей души посоветовала я, глядя в окно на оживленную дорогу. «Не люблю уныние и тоску». «Что мы будем делать?» — резко поменяла я тему разговора. «Для начала подпишем договор», — спокойно ответил Кизон. «О том, что ты будешь играть роль моей девушки перед моими друзьями. Я ведь должен заполучить гитару, да и проигрывать ненавижу. Ок-то уже вовсю крутится своей Лилит». «Какой еще Лилит?» — устало спросила я. «Лилит — это его задание, точно так же, как ты мое. Я не должен отставать, поэтому давай для начала сделаем селфи». Вдруг пододвинулся ко мне Кизон и положил руку на плечо. «Убери», — велела я. «Сначала сделаем фото, потом уберу». «Он должен поверить в то, что мы на свидании», — заупрямился Кизон, и я согласилась. «А что мне было делать?» Мы сделали несколько селфи. Кизон обнимал меня, клал голову мне на плечо, делал рожки и вел себя так, будто действительно был моим парнем, а не посторонним, который уже во второй раз появился в моей жизни, чтобы перевернуть ее. А вот у меня расслабиться не получалось. Каждое его прикосновение вызывало во мне воспоминания. В самолете я наслаждалась этим, а теперь ненавидела. «Ты какая-то деревянная!» — возмутился Кизон. «Тебя парни в постели бревном не называли?» «А тебя?» — сощурилась я. «А я секс-герой!» — гордо отозвался он. «Боевая машина! Неутомимый Халк!» «Интересно, тебя парни в постели называют!» — хихикнула я, а он закатил глаза. «Гениальная шутка, лапуля!» «Так, давай-ка обними меня и улыбнись», — велел Кизон, снова наводя на нас телефон. Он так опасно его держал, что я только и ждала, когда телефон выскользнет из его руки и грохнется на стол или на пол. Я знала, сколько он стоит, и мне было его жалко, а вот тупого Кизона не очень. Со вздохом печали я положила руку ему на плечо и попыталась изобразить улыбку, широкую и радостную. «Пожалуйста, улыбайся нормально», — мрачно посоветовал мне Кизон, а не как сбежавшая из психологической больницы. «Психиатрической», — поправила я его со смешком. Язык он и правда стал забывать, бедолашка. «Тебе виднее», — отмахнулся он и прижал меня к себе, а после вдруг вообще подхватил и посадил на колени. Я даже возмутиться не успела, как он вытянул вперед руку с телефоном и сделал еще несколько селфи. «Сидят извращенцы, фотографируются!» — услышала я женский голос из-за соседнего столика. Там сидела та женщина, которая назвала меня бесстыжей. Занимаются непонятно чем в туалете, а потом фото делают невинные. Обращать на нее внимание я не стала, просто пересела. Кизон же попросил у меня ручку и бумагу для договора. Ручка в сумке нашлась, а вот бумага нет, и мне пришлось пожертвовать листом из ежедневников, в котором я раньше во время работы в агентстве записывала важные дела и события. Блокнот я прихватила совершенно случайно. Когда-то он был для меня безумно важным, и я не представляла без него свой рабочий день, а теперь стал бесполезным. Кизон выхватил блокнот и нагло вырвал два листа. На одном из них он принялся что-то писать крупным разборчивым почерком, каждая буква была отдельно от другой. «Как там у тебя фамилия?» — поднял он на меня взгляд. «Помню, какая-то смешная. Шуткина? Мишуткина?» «Шутейка», — мрачно ответила я. «Он же мне в паспорт в самолете лазил». «А, точно! Интересная фамилия для той, которая не понимает шуток. Просто насмешка судьбы», — улыбнулся Кизон. «А отчество?» «Андреевна». «Окей». Он снова принялся что-то строчить, а затем с видом супермена, спасшего мира от космической напасти, вручил мне этот листочек, и я принялась читать. Я, Кирилл Владимирович Плотников, обещаю помочь Наталье и спрятать ее от преследователей, а также защитить от посягательств на жизнь, честь и достоинство. Кроме того, обязываюсь выплатить ей денежную премию за выполненную часть договора. Я, Наталья Андреевна Шутейка, обещаю выполнять роль девушки Кирилла в течение месяца с последующей возможностью продления сделки, а также выполнять прочие поручения взамен на защиту и выплату денежной премии. Также обещаю держать в тайне всю полученную во время общения конфиденциальную информацию. В ином случае должна буду выплатить штраф в размере 50% от премии. После прочтения я не знала, что делать. «Хохотать или рыдать от бессилия перед его глупостью?» «Бред!» — нахмурилась я. «Эта записулька не имеет юридической силы!» «Подписывай! Я сделаю так, чтобы имела!» — велел Кизон. «А что? Все по-честному! Я защищаю тебя, а ты играешь роль моей девушки! Все!» «Тогда сумму премии подпиши!» — со смехом посоветовала я, все так же не принимая эту ерунду всерьез. «Сколько?» — спросил он. Десять тысяч долларов, нервно рассмеялась я, думая, что сейчас он просто пошлет меня, а мне хотелось его позлить. А нет, лучше пятьдесят. Кизон тотчас поставил эту цифру на обеих бумажках и размашисто подписался. Твоя очередь, Лапуля, протянул он мне ручку. Ты серьезно? Внимательно посмотрела я на него. Я сказала, для прикола, это огромные деньги. Абсолютно серьезно. «Для меня это совсем небольшая сумма, поэтому давай подписывай, мы поедим и будем думать, что делать дальше», — неожиданно серьезным голосом сказал Кизон. «Я так понял, у тебя реально большие проблемы, а я не умею решать проблемы на голодный желудок. Ну почему так долго не делают наш заказ?» «Ты мог бы поесть сворованные пирожки?» — пожала плечами я. Его спокойствие раздражало. «Ну, конечно, он ведь не понимает, в какой я заднице». «Для него это лишь развлечение». «Не могу пройти мимо Макдональдса», — признался Кизон, наблюдая, как я с постной миной подписываю наш договор. «А что мне оставалось делать? Мне нужна была помощь, его помощь». «Я делаю это не ради денег», — сказала я сердито. «Мне не нужны 50 тысяч баксов, просто помоги спрятаться». «Не ной», — с царственным видом заявил Кизон. «Я отдала ему эти дурацкие бумажки», И почти сразу же на табло появился номер нашего заказа. Кизон тотчас сорвался с места и пошел за ним. Еда подействовала на него умиротворяюще. Какое-то время мы молча ели. Я, Биг Мак, с картошкой фри, он весь ассортимент. По крайней мере, так казалось. И куда в него столько лезет? Знаешь, что я раньше делал? Сравнивал вкус еды в Макдональдс в разных странах, поделился Кизон, проживав пирожок с вишней. «Ты знала, что в каждой стране он свой?» «И где вкуснее всего?» — полюбопытствовала я. «В России», — ответил он. «Как ни странно. А может, просто привык. В Гонконге, кстати, очень круто. Слушай, Лапуля, почему ты так мало заказала? Тебе точно хватит? Возьми у меня что-нибудь». «Какой заботливый!» — фыркнула я. «Нет, спасибо. Ты сам кушай, набирай килограммчики. И не забудь мне потом отдать деньги». «Кто о чём, а лысый опорно!» — вздохнул Кизон. «Что?» — переспросила я. «Ты о чем? «То есть в шивы — торопливо поправился он. «Так ведь говорится?» «Говорится, что ты не в себе!» — фыркнула я. «Боже, наверное, я действительно выгляжу жадной. Он мне тут пятьдесят тысяч предлагает, а я прошу отдать долг за обед в Макдональдсе». «Забудь о деньгах, просто наслаждайся жизнью!» — посоветовал Кизон. Тяжело наслаждаться, когда их нет, знаешь ли. «Скоро будут. Вот сыграешь роль моей девушки и появятся». Он говорил что-то еще одновременно, Жуян, но я не слышала. Мой взгляд случайно упал в окно, и я вдруг заметила знакомый джип. Сейчас он завернет с главной дороги к парковке перед Макдональдсом, и люди Альшевского заметят машину, арендованную Кизоном. Неужели... Неужели они нашли нас по ней? Какая же я дура! Нужно было заставить его бросить машину и убегать на своих двоих. Все эти мысли пронеслись внутри за мгновение, и я поняла, что нужно убегать. Убегать пока не поздно. Я вскочила и схватила сумку. «Ты чего?» — удивленно посмотрел на меня снизу вверх Кизон. «Быстро уходим!» — тихо сказала я. Внутри все было словно тугим узлом, скрученное из-за страха. «Куда уходим?» — изумился Кизон. «Я еще не поел!» «Они нас нашли, нам нужно уходить!» — взмолилась я, взяла его за руку и переплела свои пальцы с его пальцами. «Пожалуйста!» Кизон посмотрел в окно, тоже заметил джип, который как раз сворачивал к ресторану быстрого питания, с сожалением глянул на свой обед, за пару секунд допил колу, схватил пирожок и, не отпуская мою руку, первым бросился к выходу. Однако побежали мы не на улицу, а вверх по лестнице на второй этаж, где располагались офисы, под которые, собственно, здание и было сдано. Мы мчались по коридору, то и дело натыкаясь на людей, а потом спустились вниз по другой лестнице, выходов в здание было два. Я изо всех сил перебирала ногами, а Кизон на ходу умудрялся есть свой пирожок. Оказавшись на улице, мы кинулись прочь по проспекту, то и дело оборачиваясь, но не видя за собой погони. Очень быстро мы затерялись во дворах, а потом, как нашкодившие подростки, юркнули в какой-то подъезд следом за каким-то дедушкой, который подозрительно на нас посмотрел. Зачем мы вообще пошли в подъезд, не знаю. Туда меня потянул Кизон. «Вы к кому?» — строго посмотрел на нас дедушка перед тем, как мы вошли в лифт. Наверное, выглядели мы подозрительно, растрепанные и запыхавшиеся, а у меня еще и в боку колола. Еще бы, такая суперпробежка второй раз за день. Клени, приветливо ответил Кизон. «А, с десятого этажа», — почему-то решил дедушка, а мы не стали его разубеждать. Забавно, иногда даже лгать не надо, люди сами могут придумать правду, такую, которая им будет удобна, и до последнего верить в нее, как я когда-то. Он вышел на пятом, а мы поехали до самого конца. Оказавшись на последнем этаже, Кизон зачем-то полез по лестнице, ведущей на чердак, захотел попасть на крышу, но не смог преградой стал навесной замок. «Черт», — с досадой сказал он, — «их раньше не ставили». «Раньше это когда? В другой эре?» — полюбопытствовала я. «До того, как я переехал в Нью-Йорк. Мы с пацанами все время тусовались на крышах». «Позволь напомнить, что сейчас ты не с пацанами тусуешься, а убегаешь вместе со мной от опасных людей», — сухо напомнила я. Для него все это было игрой, развлечением, которое могло скрасить будни суперзвезды, и мне это не нравилось. «Я в курсе, не нуди над духом. Лучше дай шпильку», — потребовал он. «Замок открою». Шпилька у меня была, затерялась в сумке, а вот замок Кизон не открыл. Пытался, старался, пыхтел, но не одолел и рассердился, нахмурился и надул губы. «Уйди, я сама открою», — велела ему я и залезла на лестницу. «У меня опыта в этом было побольше». Когда-то мы с Сережей и его друзьями тренировались развлечения ради. В компании был парнишка, недавно покинувший стены специализированной школы для трудных подростков, куда попал за воровство. Он нас и научил зам. Жаль, потом снова его забрали, снова за воровство, но уже в колонию. Замок я открыла за пару минут, и первая оказалась на залитой солнцем крыше. «Ты мне, наверное, какую-то неправильную шпильку дала», — заявил Кизон, забравшись следом за мной, — Но я ничего ему не ответила, смотрела по сторонам. Вид был прекрасным, голубое бездонное небо и город, одетый в лето. Серость панельных домов перемешку с зеленью. Крыши, окна и хитросплетение дорог, которые с высоты казались тонкими. Высоту я любила почти так же, как море. Я села на бетонную перегородку, нагретую солнцем. Хотелось немного прийти в себя и понять, что делать дальше. Успокоить испуганное сердце, оглядеться по сторонам, а, может быть, хотелось почувствовать себя свободной, хотя бы на миг. Высота всегда даровала ощущение свободы, не знаю почему. «Третий раз тебе так не повезет», — сказал Кизон, садясь рядом. «Третьего раза не должно быть», — серьезно ответила я. «Иначе это будет конец». «Твой бывший заставит тебя жить с ним до конца жизни?» «Нет». Он не даст мне жить, он меня убьет. Мой голос прозвучал обыденно и при этом странно. Может быть, в нем было обречение, а может быть, виной всему была моя полуулыбка, которая появилась, когда я смотрела вдаль на дома. «Зачем ему убивать тебя? Он ревнивый псих? Маньяк?» — нахмурился Кизон. «Не хочу о нем говорить. Я просто хочу оказаться подальше отсюда, не попасть к нему в руки». Отозвалась я и заглянула ему в лицо. «Спаси меня, Кирилл. Пожалуйста». Я не хотела говорить так. Эти слова сами сорвались с моих губ и растворились в горячем воздухе. Я не хотела молить его о помощи, не хотела унижаться, не хотела выглядеть слабой, но не сдержалась. И сама себя обозвала дурой, готовясь к его очередным шуточкам, однако вместо этого он вдруг кивнул и коснулся моего плеча. «Я спасу тебя, обещаю!» В его голосе было нечто такое, что заставило меня поверить. То ли твердость, то ли забота. Я заглянула в темные глаза, обрамленные длинными ресницами, и поняла, что плыву. Не от жары на нагретой крыше, а от внутренних ощущений. На моем лице появилась улыбка, и на его тоже. Кизон вдруг склонился ко мне и поцеловал в губы, осторожно, подбадривающе, не углубляя поцелуя и не вкладывая в него страсть. Нежно и просто, как мальчишка, позвавший на крышу понравившуюся девочку после свидания в Макдональдсе. И это был поцелуй с ароматом вишни. «Не спрашивай, зачем я это сделал», сказал он, все так же глядя в мое лицо. «Мне просто захотелось». «Продолжи дальше», кричало все внутри меня, но я лишь улыбнулась. «Мы улетим», Продолжал Кизон с прищуром, глядя в небо. Очки он в кои-то веки снял. Прямо над нами высоко-высоко пролетал самолет. Держал курс куда-то на юго-запад. Возможно, в мой родной город. «Как?» — вздохнула я. «Скорее всего, он взял под контроль аэропорт». «Каким образом?» — спросил Кизон. «Не знаю. Ему виднее. У кого деньги, у того и власть», — отозвалась я. «По номеру машины, которую ты арендовал, нас ведь вычислили». «Значит, и билеты будут проверять, увидят мою фамилию и поймут, что я улетаю. Или улетела. Они в любом случае найдут меня». «Ничего страшного, Лапуля», — самоуверенно заявил Кизон. «Мы все равно улетим, и они не узнают об этом». «Как же», — слабо улыбнулась я. «Арендуем самолет», — беззаботно ответил Кизон. «Кстати, самый удобный способ для путешествия между странами». «Никаких очередей в туалет и никаких узких расстояний между кресел. Только ты и я. Ну и наши договоры», — похлопал он по рюкзаку, который снял с себя и положил на колени. «Кстати, Окт уже должен был увидеть наше фото». И с этими словами он полез в телефон.